В таком случае докажите, что у вас достаточно ума, чтобы сыграть эту роль, которая требует немалой смекалки. Сеньор Дон Фелис удовольствовался тем, что вам подмигнул. Он, как видите, рассчитывает на вашу прозорливость. А разве он ошибся? Я понимаю, чего он от меня ждет. Он хочет, чтобы я передал только записку Дона Луиса. Вот что означало его подмигивание. Это ясно как палец. Не сомневаясь в правильности своей догадки, я без колебаний вскрыл пакет, вынув оттуда письмо по чеку, я снял его к доктору Муссе, жилище которого мне пришлось недолго искать. У ворот дома я повстречал юного пажа, который приходил к нам в гостиницу. Скажите, братец, спросил я его. Не служили ли вы случайно у дочери господина доктора Мурси. Она кричала омерзительно, и, судя по его тону, можно было заключить, что ему далеко не внове насить и принимать любовные письма. "У вас такое услужливое лицо, голубчик", продолжал я, "что вы, наверное, не откажетесь передать вашей госпоже эту цидульку". Тот спросил: "От кого я принёс письмо?" И не успел я сообщить, что оно от Дона Луиса Пачеко, как он сказал мне, «Раз это так, то следуйте за мной. Мне приказано вас проводить, и Сабелла желает поговорить с вами». Он провел меня в кабинет, где мне недолго пришлось дожидаться появления сеньоры. Я был поражен красотой ее лица. Более деликатных черв я никогда не видал. В ней было что-то детское и милое, хотя, наверное, прошло уже добрых 30 лет, как она вышла из пелёнок. "Друг мой", сказала она с весёлой улыбкой. "Вы состоите при доне Луисе Пачеко?" Я отвечал, что 3 недели тому назад поступил к нему камергером. Затем я передал порученное мне фатальное письмо. Она прочла его, два или три раза сказала, что она не видит глазами свои. И действительно, она меньше всего ожидала подобного ответа. Она возвела очи к небу, прикусила губы, и всё её поведение в течение нескольких минут свидетельствовало о сердечных муках. Затем она внезапно обратилась ко мне и спросила: "Скажите, друг мой, не сошёл ли дом Луи с ума?" После нашей разлуки его поступок мне непонятен. Объясните мне, если можете, что побудило его писать мне в этом изысканном стиле? Каким дьяволом он одержим? Если он хочет порвать со мной, то мог бы сделать это как-нибудь иначе, и не посылать мне таких грубых писем. Сеньора отвечал я ей с притворной искренностью. Мой господин безусловно неправ. Но он некоторым образом был вынужден так поступить. Если вы обещаетесь меня не выдавать, то я открою вам эту тайну. Обещаю. Торопливо прервала она меня. Не бойтесь, я вас не подведу. Говорите с полной откровенностью. В таком случае, — продолжал я, — вот вам все дело в двух словах. Вслед за вашим письмом явилась к нам в гостиницу дама, закутанная в непроницаемую вуаль. Она спросила сеньора по чеку и некоторое время беседовала с ним наедине. Под конец разговора я слыхал, как она сказала ему. — Вы поклялись, что больше никогда с ней не увидитесь. Но этого мало. Для моего удовлетворения необходимо, чтобы вы сейчас же написали ей записку, которую я вам продиктую. Я этого требую. — Да он и сделал то, что она хотела и, передав мне письмо, сказал, «Узнай, где живет доктор Мурсио де Ляльяна, и постарайся половчей передать эту цедульку его дочери Исабели». «Вы видите, сеньора», — продолжал я, «что это нелюбезное письмо дело рук некой соперницы, и что, следовательно, мой господин не так уж виновен». «О, Господи!» — воскликнула она, «он еще виновнее, чем я думала, Его измена оскорбляет меня сильнее тех резких слов, что начертала его рука.